Слишком доступна, близка, а оттого и цена ей меньше. Слишком легко попасть в музей, не от того ли люди, живущие с ним по соседству, так ни разу в нем и не бывали? Не потому ли есть москвичи, не знающие, где третьяковка? Нет ли печальной закономерности в таком постулате «дешево то, что доступно, дорого то, что редко»? А если духовная пища дешевеет рядом с нехваткой материального, не возникает ли переоценки ценности? Переоценки, когда удивишь новомодной кофточкой, но не удивишь стародавними опытами Мишаля Монтене. Войной и миром Толстого, стихами Тютчева, старым хатовским спектаклем, записанным на видеопленку или картиной Александра Иванова «Явление Христа народу». Мне могут возразить, что высокая оценка кофточки отнюдь не противоречит восхищению картины Александра Иванова или достойной книгой, согласен. Но при одном условии. Если кофточка, выстраиваясь в ряд с новомодными сапогами, дупленкой, диваном и ковром, в сознании человека не приобретает больше никаких иных свойств, какими могут обладать удобная одежда и нормальная обстановка. Если же одежда начинает обретать черты престижности культурности даже если хотите социальности, если погоня за материальным оборачивается целью жизни смещение ценностей в системе нравственных координат становится совершенно определенной силой преувеличивая значение вещей человек автоматически преуменьшает значение пищи духовной особенно легко подобная переакцентировка У молодых, неискушенных. Так случилось и у Игоря. Публицистика придумала этой затяжной болезни название – вещизм. самодавляющие погоня за вещами, поклонение вещам, превращение в вещи даже духовного, например, книг, картин – Учитывая, что многие предметы ширпотреба отечественного производства пока слабо конкурируют с теми же товарами западного образца. Вещизм страдает одной печальной особенностью. В массе своей он космополитичен. И тут, хочешь не хочешь, надо признать, слабая работа тех или иных отраслей нашей легкой промышленности создает безусловную лазейку для товаров западного производства, для спекуляции ими, а значит, обретает черты воспитательного просчета. Плохая или хороша покупка западного товара сама по себе? Да она никакая, если подходить к самому факту покупки со спокойной душой. Ни плоха, ни хороша. Обыкновенно. Но в условиях дефицита и спекулянтского взвинчивания цен, скажем, на те же джинсы, вдруг возникает такой пример. На штаны словацкого производства подросток пришивает западную фирменную марку, и выясняется, что даже на эту марку, на эту блямбу с заморской надписью, существует отдельная цена. Не самими джинсами, так хотя бы наклейкой на них. Мальчишка подтягивает на нужную ему высоту свой престиж в глазах сотоварищей или даже просто прохожих. Какого привкуса эта подробность? коммерческого торгового нет идейного и рождена она умом ни одного лишь подростка и все же что такое вещизм? чем и как лечить эту болезнь убежден болезнь это временная и рождена она временными трудностями туго подвижностью легкой промышленности медлительностью при которой новые моды придуманные художниками плетется до прилавка долгие годы Но было бы неверным утверждать, на мой взгляд, что лишь одним изобилием новомодных товаров отечественного производства и расширением международной торговли можно искоренить вещизм до конца. Нет. Требуется еще воспитание. При ликвидации дефицита – одновременная ликвидация перекосов сознания. И не когда-то в будущем, а сейчас, немедля, и главное, всюду, Надо без конца объяснять воспитаннику, неужели вещь может оказаться смыслом жизни и ее целью. Да, вещи нужны, без них не обойтись, но это, хоть и красивые и добротные, но всего лишь вещи. Нет, все-таки вечно русская мудрость. По одежке встречают, по уму провожают. Анализируя же вещизм юношеский, надо сказать следующее.